Глава 22. Павел. Поиск решения проблем. «Вы знакомы? А мне казалось, Андрей Павлович не так давно переехал из Москвы в наши края, и когда успели, покачала голову заведующая. Да, было дело», — буркнул я, и довольно прозорливая женщина поняла, что этой темы лучше не касаться. Работа не ладилась, я то и дело нажимал что-то не так, пальцы соскакивали на соседней клавиши. В голове царил откровенный бедлам. В общем, присутствие укоризненно взирающего на меня Андрея нервировало, благо тот хоть помалкивал и на том спасибо. Наконец-то, завершив свои дела, не прощаясь, вышел в коридор. И тут же оказался увлечен в кабинет заведующей. — Пашенька, чтобы у вас там не случилось с новеньким, ты нас не бросай! — произнесла она. Даже не думал об этом. Отмахнулся я, пытаясь успокоить женщину и желая поскорее уйти. — Вот и хорошо, вот и чудненько! — закивала она. — Ну тогда иди, догуливай свой законный отпуск, а за сегодняшний день я тебе премию попытаюсь выбить. — Спасибо! — невесело усмехнулся я, помятуя о том, что делать мне теперь. В этом законном отпуске нечего, но и тут желания торчать тоже нет, и потому побрел к выходу. Приоткрыл дверь, едва не столкнувшись с одной из пациенток, постоял, пропуская женщину, и тут взгляд упал на приклеенный на доске объявлений листок. Вернее, если бы не фото на нем, я бы внимания на объявление не обратил, но там, там был изображен дружок, еще здоровый. Он озорно заигрывал с кем-то в траве на фоне богатого особняка. «Внимание, пропала собака», — гласила заглавие. «Пропал щенок редкой породы. Если кто-то обладает сведениями о нем, просьба дать знать. Вознаграждение гарантируется. И внизу был телефон и приписка. За возвращение собаки 150 тысяч рублей». Я аж невольно присвистнул, и тут меня словно осенило, метнулся к стойке регистрации. «Девочки, привет!» — говорю, улыбаясь как можно жизнерадостнее. «Привет, Паш!» — оторвав взгляд от какого-то журнала, отозвалась одна из сотрудниц. «Нагулялся?» — да не то слово. Можешь глянуть, когда Лена Стахова в последний раз на приеме была. «Твоя бывшая, что ли?» — проявила осведомленность девица, и я кивнул. «Вчера утром и была, как раз мое дежурство было. А что, неужто опять сошлись?» «Ай!» — махнул рукой я и, не прощаясь, направился к доске объявлений. «Ну, Ленка, вот же стерва!» Могла сказать «дай денег». Так нет же, из-под тишка ударила. Насколько же слеп я прежде был, и ведь чуть жизнь с ней не связал. Маялся бы потом. Выписал указанный там номер, вышел на улицу, зачем-то досчитал до десяти и нажал кнопку вызова. «Да», — отозвалась трубка жеманным жеманно-мелодичным женским голосом. «Здравствуйте, я по поводу пропавшей собаки. Вы опоздали, она уже найдена», — молвила женщина, на этот раз с капризными нотками в голосе, и дала отбой связи, заставив меня послушать короткие гудки. Такой расклад меня абсолютно не устраивал. Набрала пять ее номер. «Мужчина, что вам непонятно из того, что я сказала?» Раздраженно выпалила женщина еще до того, как я успел подать голос, видимо заметила что звонят с того же номера я хотел с вами встретиться говорю зачем опешила она поговорить по поводу дру собаки он не продается пи пи пи пи повторил еще несколько попыток но она просто напросто сбрасывала я от злость едва телефон не вышвырнул да что ж это такое то не могу сказать что пес настолько успел запасть мне в душу чтобы я готов был отдать за него все имеющиеся и не имеющиеся в наличии и на картах деньги, но, признаю, поначалу я всего лишь хотел приехать и лично убедиться в том, что дружок жив, и относительно не считая нанесенных мной уже травм, здоров. Теперь же я искренне желал забрать его от этой неадекватки. Домой добирался, пребывая в смешанных чувствах. Раздражение на хозяйку дружка и Андрея, злость на Лену, волнение за Милу и щенка. Меня буквально разрывали на части все эти противоречивые нахлынувшие разом эмоции. Вот только как избавиться от них, я не знал. Миле надо будет позвонить, но не сейчас. Андрей, не нравится мне тот факт, что он крутится возле любимой девушки, а теперь еще и вполне официально будет видеться с ней во время ее визита в консультацию. Интересно, он женат? Надо бы пробить его по базам на работе. Домой приду, подключись по удаленке. Лена, уши бы ей оборвать. Лучше бы уже не появлялась совсем, чем так. До нее самой мне дела нет, но ребенок. Где она сейчас? Что собирается предпринимать дальше? Дружок. Его порода, пусть редкая и дорогая, судя по указанным в объявлении цифрам, но это ли важно? Он не просто товар с ценником, он живое существо со своими чувствами, эмоциями, привязанностями, потребностями. Что ему даст эта капризная истеричка? Псинки, не место там рядом с этой неадекваткой. Вот только где находится этот там? Из шкуры вон вылезу но узнаю. Решено. Чего бы мне это ни стоило, я выкуплю того, кто смотрел на меня с таким доверием. Особенно после всего того, что я с ним сделал. Пусть и непреднамеренно, но сделал. Очутившись в квартире, первым делом загрузил ноут. Отыскал имевшуюся у меня пиратскую базу данных операторов мобильной связи. Пробил указанный в объявлении телефонный номер. Зарегистрирован он оказался на женщине. Пятидесяти лет. Проживала она, мягко говоря, далековато. Не на другом конце Ленинградской области, конечно. Если посмотреть по карте, нас разделяли какие-то 70 километров. Вот только прямой дороги не было. А в объезд — это часа три в одну сторону. И если я мог предположить, что пес ударился в загул и убежал настолько далеко от дома, то странно, что хозяева смогли столь верно предположить маршрут его прогулки и искали его именно в наших краях. Хотя, возможно, в тот момент они гостили у кого-то. Горя решимостью поскорее развязаться хотя бы с этой проблемой, наскоро попил чай с бутербродами и поехал на переговоры. И вот стою перед обычной пятиэтажкой в стандартном областном поселке. Ничего и близко не напоминает тот особняк, на фоне которого был сделан снимок, использованный в объявлении. Домофонов здесь, слава богам, не было. Я поднялся на третий этаж и, мысленно досчитав до десяти, нажал на кнопочку дверного звонка. «Кто там?» — отозвался женский голос, даже отдаленно не напоминавший тот, с которым я говорил по телефону. «Э -э — Э-э-э, опешил немного я, осознав, что сколько не продумывал этот разговор и все равно оказался к нему не готов. — Мы с вами не знакомы, но я хотел бы поговорить насчет данного вами объявления о пропаже собаки. — Вы, наверное, ошиблись адресом, молодой человек, — отозвалась женщина, явно успевшая разглядеть меня в глазок. — Я никаких объявлений не давала. Да и собак у меня никогда не было. Эм, опять растерялся я. А вот этот номер ваш, уточняю и задиктовываю цифры телефона. Нет, то есть, да, он был моим, но я чуть больше года назад сменила номер. а, -а, -а, -а...» разочарованно протянул я. Тогда извините, что потревожил. Говорю и, не дожидаясь ответа, начинаю спускаться вниз. За спиной раздался звук отпираемого замка. — Молодой человек! — окликнула меня, вышедшая на лестничный пролет худощавая женщина в застиранном халате. Вы в городе в салоне мобильной связи попробуйте узнать. Они же могут, наверное, выяснить. Могут, но это запрещено, вздохнул я. Спасибо вам. До свидания. До свидания, донеслось мне вслед. Советом женщины я все же воспользовался. Все равно мой путь лежал через Выборг. Зашел в первый же попавшийся на пути салон сотовой связи. Явно скучавший за прилавком парень сразу же оживился при появлении потенциального покупателя. Вывалил на меня едва ли не с порога кучу заученной информации о предлагаемых товарах и услугах, но, осознав, что меня это не интересует, приуныл. Пришлось вкратце изложить ему суть проблемы. — Извините, но такие данные я вам предоставить не могу, — вздохнул парень. — Запрещено. — А так? — я в задумчивости начал копаться в кошельке и достал оттуда тысячную купюру. Продавец как-то робко покосился куда-то себе за спину, где я заметил глазок камеры наблюдения. Затем он переместился вдоль прилавка так, чтобы закрыть ей обзор, и уже не столь уверенно произнес. «Вы же понимаете, что разглашение подобной информации?» Договорить он не успел, потому что из кошелька показалась на свет еще одна купюра. Парень жадно сглотнул и, словно борясь, сам собой как-то излишне резко помотал головой. «Ладно, а так?» «Внимательно наблюдая за его реакцией, прячу купюру и достаю пятитысячную». Замечая, как в глазах бедолаги зажигается алчный блеск. «Но...» — он начинает странно кривляться, поводя бровями и жестикулируя. «Вам придется тогда что-нибудь купить, требующее настройки. Может, новый мобильный?» Я достал свою довольно новую модельку телефона и ощутил, как жирная зеленая жабка обхватила мою шею лапками и начинает душить. «Жирновато будет!» — буркнул я. «О!» — воскликнул явно осененный идеей продавец и протянул руку к моему мобильному. А давайте вам навигатор установим, и защитное стекло можно поставить. Во сколько это обойдется, интересуюсь. Ну?» Он покосился на пятитысячную бумажку у меня в руке. «Если учесть весь спектр оказываемых услуг, то выйдет...» Он задумался, сводя дебет и кредит. «Семь семьсот пятьдесят». Выдохнул он и с надеждой уставился мне в глаза. «Договорились». Говорю, можешь провести по базе все эти услуги и даже стекло поставить. А навигатор... «Бог с ним, я спешу». «Вот уж нет», — замотал головой он. «Это же видно будет, что не установлено и лицензия не активирована». «Бог с тобой», — махнул рукой я, протягивая ему телефон, где на экране был указан номер телефона, данные, по которому ищу, и, конечно же, деньги. Парнишка тут же оживился, защелкал клавишами на компе, затем что-то понажимал на моем мобильном, и пока там грузилось приложение, зарылся в стеллажи, Выудил оттуда новенькое защитное стекло для моей модели телефона и начал его прилаживать. Спустя полчаса я стал обладателем новенькой защиты от физических повреждений крана и навигатора на мобильнике и листочка с написанными от руки фамилией, именем и отчеством «Панфилова Дарья Владимировна», а также адресом обладательницы столь интересующего меня номера телефона. На этот раз данные были куда правдоподобнее. Координаты указывали примерно на тот район, где я избил дружка. Водушевленный заскочил в ближайшее кафе, наскоро перекусил, с тоской осознав, что мои финансы уже сейчас начинают петь романсы. А еще надо как-то выкупить щенка. От этой мысли стало грустно. В голове завертелись новые мысли на тему, где взять денег. И, как назло, никаких дельных идей в голову не приходило, кроме как взять денег в кредит. К указанному на листочке адресу я подъехал уже затемно. Но даже в свете фонарей сразу узнал дом с фотографии. Высокий трехэтажный особняк, отделанный каким-то светлым камнем. Да уж, сколько стоит это жилище, даже предположить не могу. Но мне стало дурно от одной мысли. Во сколько обходятся его обслуживание и налоги за довольно обширные прилегающие к нему территории, огороженные высоким забором из природного камня. Как-то сразу стало совсем уж грустно. Что я, обычный программист, могу предложить владельцам этого дворца. Но Колюж приехал то обратно возвращаться глупо, особенно после стольких мытарств на пути. Припарковал машину возле обочины, вышел. Вдохнул полной грудью по-осеннему свежий воздух, напоенный ароматами палой листвы и явно где-то неподалеку располагавшегося озера, и пошел к воротам, где виднелся домофон. Решимости уже не так и много. И вот еще вопрос, как обратиться к хозяйке с учетом того, что девушке всего-то двадцать три года? По имени? имени, отчеству или просто имени и фамилии. Стоило нажать кнопочку вызова, и вопрос решился сам собой. Раздалось ритмичное попискивание, и встроенная в ворота калитка слегка приоткрылась. Хм, вот так? Даже не спросили, кто пришел. Удивился я и вошел внутрь, ощущая себя каким-нибудь сказочным персонажем, вторгающимся на территорию злодеев. Не успел преодолеть десятка метров и едва ли не повалился на землю под натиском налетевшего на меня. Сера палевого и да, несмотря на неожиданную прыткость, изрядно хромающего пушистого чуда. «Мой ты хороший!» — потрепал я пса за ухом. «И вот схватить бы его добежать! Но нет, совесть не позволяет, ведь это, как ни крути, откровенное воровство». Присел на корточки, принимая нежданные порывы радости от успевшего, как оказалось, привязаться ко мне пса. «А вы настырный!» — послышался неподалеку девичий голос. «И он предатель!» «Вон как ластится!» В ее голосе прозвучала грусть, а следом раздался совершенно неожиданный смех. Заливистый, безудержный, плавно переходящий в нервное похрюкивание. Отстранившись от пса, я в недоумении уставился на стоящую метрах в пяти от нас стройную сутулившуюся блондинку. Девушка закрыла лицо руками и издавала какие-то странные звуки, при этом ее плечи вздрагивали. Я стоял, смотрел на происходящее и не знал, что мне делать, как реагировать. Она сумасшедшая или что-то случилось? Что с вами? Тихим успокаивающим тоном интересуюсь. Со мной? Как-то странно растягивая слова, отозвалась она и, убрав руки, подняла зареванное лицо вверх, будто подставляя его лунным лучам. А со мной уже ничего. Совсем. Вообще ничего. Вы же за ним? Она соизволила обернуться в нашу сторону и уставилась на пса. Забирайте. Он мне... Нет. Это я ему не нужна. Я уже никому не нужна. Меня просто нет. Уже нет. Выдавила едва слышно она и, плавно опустившись на газон, закрыла лицо, руками зарыдала. Дружок, почувствовав состояние хозяйки, прихрамывая, потрусил к ней. Та едва успела обнять зверюгу, а пес, бросив взгляд в мою сторону, вывернулся из объятий и вернулся ко мне. «Вот видите...» Хрипловато произнесла начинающая подниматься с земли девушка. — Говорю же, я никому не нужна. На мне поставили крест. Я еще тут, но меня уже нет. Невесело хихикнула и, покачиваясь, поплелась в сторону дома. — Дарья! Даша! — окликнул я ее, но девушка будто не услышала. — Что делать? Забирать пса и уходить? Но это будет как-то неправильно. У его хозяйки явно что-то случилось. Не факт, что смогу ей чем-то помочь но порою даже просто выговорится и то счастье и вроде не меняется ничего в жизни но на душе легче «Даш!» догнав девушку я осторожно коснулся ее локотка ожидая что она скинет мою руку но та резко развернулась ко мне лицом обняла уткнувшись носом в куртку и на взрыв заревела стоим она плачет я глажу ее по спине по волосам пахнущим никакими то дорогими парфюмами Чего стоило ожидать от обладательницы подобных хором? А земляникой? Сказать бы что-то, но что тут скажешь, если ни малейшего представления не имеешь, чем вызвано такое состояние? Она все плачет и плачет, уже не так бурно, как вначале, но нет, додрогнут да дрогнут плечи. — Спасибо. Наконец-то, отстраняясь, тихо шепчет она. — А хотите чаю? — Хочу, — отозвался я, не столько напрашиваясь на приглашение, насколько понимаю, что оставлять ее сейчас когда едва миновал нервный срыв, явно не стоит. Но что сказать? Домина произвел на меня неизгладимое впечатление. Уж казалось бы, пока мы с родителями работали спасателями, в каких только особняках не побывали. Ведь по большей части нашими клиентами были люди весьма состоятельные. Не каждый может себе позволить экстремальное восхождение. Это ведь и времени немало занимает, и подготовка денег стоит, да и сама поездка. Частенько мы оказывались на съемных, а порой частных виллах, спасенных нами горе скалолазов и покорителей горных вершин. Удивило то, что девушка в этом огромном доме была совсем одна. Я рассчитывал столкнуться хотя бы с кем-то из наемной прислуги, но нет. Сняв в холле верхнюю одежду, она проводила меня в гостиную, предложив присесть в мягкое удобное кресло возле столика. И пока я озирался по сторонам, сама заварила чай, выставила на столик вазочки с конфетами, печеньем, Чашечки с блюдцами, сахарницу. Вы одна живете? Решился нарушить затянувшееся молчание. Да, выдохнула она. Отец меня отправил сюда в ссылку, вернее, убрал с глаз долой, чтобы не видеть, как я отправляюсь в последний путь. Тихо добавила она. В смысле? Опешил я, окидывая взглядом ее ладную невысокую фигурку, волосы заплаканное лицо с огромными зелеными глазами в обрамлении натуральных темно густых ресниц. «Я... я умираю», — буквально падая в кресло напротив, ответила она. «Что? Почему? Вы... Ты выглядишь абсолютно здоровой». Слово за слово и выяснилось, что еще три года назад ей поставили неутешительный диагноз, согласно которому жить ей осталось от силы лет пять, не больше. Конечно же, все были в шоке. Единственная дочь влиятельного бизнесмена — наследница несметного состояния. Вот только деньги помочь не могли». Врачи единогласно разводили руками, и тут в ее жизни появился некий Анатолий. Закрутился бурный роман, и девушка настолько погрузилась в круговерть чувств, и эмоций, что умудрилась позабыть о том, что ей осталось не так уж и долго. Она жила сегодняшним днем, наслаждаясь своим счастьем. Возлюбленный сделал ей предложение, на что она, несмотря на недовольство отца, ответила согласием. Буквально накануне свадьбы на Дашиного отца было совершено покушение. Он выжил. Помимо основного, велось еще и частное расследование. По всем предпосылкам за покушением стоял Анатолий. Но в тот момент Даша не желала в это верить. Думал, отец таким образом желает отвадить неугодного ему жениха, который в это время куда-то исчез. Девушка подозревала, что с возлюбленным что-то случилось, и всему виной нанятые ее отцом люди. Несколько месяцев назад несостоявшийся жених снова появился, встречался с Дашей изредка, предложил тайно расписаться. Видимо, смирившись, отец пригласил в свой дом Анатолия, дав согласие на их брак. Во время семейного собрания он огласил и условия собственного завещания, на случай, если с ним самим что-то случится. Даша осталась жить недолго, поэтому все наследство переходит к их дальней родственнице. В тот момент Даша была настолько счастлива, что не обратила внимания на эти слова. Но факты оказались жестоки. После сообщения о наследстве, Сухо простившись с невестой, Анатолий куда-то срочно заспешил, и больше она его не видела. Он не приезжал, не звонил, мобильно оказался отключен. И как ни печально, теперь Даша была уверена, что отец тут ни при чем. «Папа!» — он сказал, что я слепая дура, что мною пользовались, пытаясь добраться до его денег. Я понимала, что он прав, но мы опять поссорились. Он отправил меня сюда, якобы на свежий воздух. Не приезжает, звонит изредка, денег на карту переводит. Платит домработница, чтобы два раза в неделю приходила убирать и приглядывать за мной. Почти два месяца живу одна. Купила себе Дрейка. Она взглянула на разлегшегося возле моих ног пса. А потом и этот предатель сбежал. Вздохнула девушка. Как-то так. Теперь вы все знаете. Хотите, забирайте его себе. Через год, максимум два, он останется один. А я, я и так никому не нужна. Не говорите так. «Да, возможно, этот Анатолий подлец, но, думаю, отец отправил вас сюда не потому, что не желает быть рядом с вами, а потому что ему тяжело осознавать, что его единственная дочь угасает. Так ему легче смириться?» «Да, я тоже думаю так, стараюсь думать. Это куда легче принять, нежели то, что от меня все отвернулись. У меня достаточно было времени для размышления. Папа был прав, а я, я тайком встречалась с тем, кто покушался на его жизнь и спала с ним. Любовь слепа. Совершенно не в тему вклинился я, и она взглянула в мою сторону с изумлением. Я так же теперь думаю. А друзья? Подруги? Были ведь кто-то? А что друзья? У них своя жизнь. Учеба, работа, курорт, вечеринки. Я стала слишком далека от всего этого. Нам не о чем говорить. А плакаться, как вот сейчас, не хочу. Что мы все обо мне да обо мне. Как вы с Дрейком познакомились? Пришлось рассказать о том, как я едва не задавил выскочившего на дорогу щенка. Как возил в ветлечебницу, принес его домой, выносил на руках погулять. Упоминал вкратце и о том, что в моей квартире в тот момент временно жила моя бывшая, а потом исчезла вместе с дружком, как я назвал пса. Кстати, теперь было понятно, почему он так быстро стал отзываться на новое имя. В нем совпадало три буквы, а первые вообще были идентичны. «Вот дурилка-то!» — покачала головой Даша. Это ж вы из-за него машину разбили. Сколько за ремонт? И с автоинспекцией проблемы? Сейчас. Не дав мне и слова сказать, выпалила девушка, и молнией куда-то умчалась. Вернулась спустя пять минут, протянула мне конверт. Вот, возьмите, не вздумайте отказываться. Мне столько денег все равно не надо. С собой не заберу. А вы заслужили компенсацию за свою доброту и отзывчивость. Бросьте! Попытался отнекнуться я. И не подумаю. Другой, кто или сбил бы собаку, или бросил пса на обочине, и уж точно не стал бы мою исповедь выслушивать. Берите, иначе обижусь. Хотите, я буду заезжать к вам в гости?» «Сам того не ожидая, предлагаю». Девушка смущенно улыбнулась. «Спасибо, не стоит тебя утруждать. Хотя звоните раз в месяц. Если мне станет совсем плохо, заберете Дрейка. Вы ему нравитесь. И спасибо за то, что выслушали. Мне... мне не с кем было поговорить». «Не за что!» — понуро отозвался я, потрепав пса за ухом. «Поеду я, а вы не унывайте. Не ради себя, так ради Дрейка». «Спасибо», — грустно улыбнувшись, повторила девушка и отправилась меня провожать. Дома оказался далеко за полночь. На душе было гадко. Думал, что еду освобождать пса из рук неадекватной истерички, а оказался вовлечен в историю. Да, пока что я просто сыграл роль жилетки, в которую поплакались, Но душа требовала действия. Надо было что-то предпринять. Наверняка Даше можно чем-то помочь. Нетрадиционными методами. Раньше я считал все это шарлатанством, но после Рестанга поверил в чудеса. Эх, на том же Рестанге ее бы магией быстро подлатали, но это там, а тут... Кстати, здесь ей недолго осталось, но она может проживать гораздо больше времени там. Может попросить муза, чтобы он открыл ей вход в милен мир? Нет. Тут же подал голос этот всезнающий гад. Ты или Милена мать участвовали в процессе создания сюжета. Пусть не напрямую воздействуя, а косвенно. Эта девица вообще никакого отношения к тому миру не имеет. Отрезал Мус. Ясно. Грустно отозвался я под недовольное урчание собственного желудка. И, заглядывая в холодильник, добавил. Жалко ее, молоденькая совсем. На всех жалелки не хватит. Огрызнулся Мус. Ты мне вообще-то хэппент обещал. «А сам где и с кем отираешься?» «Миле не до меня», — грустно вздохнул я и мысленно припомнил крутящегося вокруг нее Андрея, в очередной раз ощутив раздражение. «Ага, правильно, пока тебя там нет, он вовсю окучивает поле, а потом себя любимого бросит, аки семя в плодородную землю, и тогда уж Мила точно в твою сторону даже и не взглянет». «И что ты предлагаешь?» — рыкнул я. «Я? Я ничего. Это твоя задача, ты и думай». Не найдя ничего, кроме сыра и масла, заглянул в хлебницу. Даже батона нет. Вот и что делать? Хоть иди и собачий корм ешь. Ведь печенек, которыми подчевала Даша, явно недостаточно для моего довольно прожорливого организма. Вышел в коридор, накинул куртку и поплелся на улицу, намереваясь прогуляться до круглосуточного магазина. «Пашка — Пашка! — неожиданно окликнул меня смутно знакомый мужской голос. — Степан? Удивился я, разглядев в свете фонаря притулившегося возле подъезда недавнего знакомца. «А ты что тут делаешь?» «Да вот», — замялся мужик, — со своей поругался опять. «Денег нет, она все пилит меня. А куда податься, если инвалидность? А некуда. В здоровом работу не найти. Куда там мне? Ушел из дома. Гулял, гулял и сюда пригулял. Смотрю, свет горит. Думал, зайти, не зайти. А тут ты. Вот ведь!» Только и смог выдохнуть я, понимая, что как магнит притягиваю к себе всех страждущих. А сам-то чего не спишь? В холодильнике мышь повесилась, в магаз иду. Ну так пошли вместе, что ли? Отозвался Степан. Шли молча. Странно, но мой новый знакомый оказался из тех людей, с которыми даже помолчать за компанию приятно. Чувствуешь, что ты не одинок. Стоп. Что? А ведь это идея. Добравшись до магазина... Затерялся в торговых рядах и отправил Даше СМСку: «Как смотришь на то, что я завтра со своими знакомыми заеду к тебе в гости и устроим пикник? Согласна. Закажу все необходимое с доставкой. Во сколько ждать?» Практически мгновенно пришел ответ. «А, вот ты где!» Тут же, словно по заказу, раздался из-за спины голос Степана. «Я уже обыскался, думал, неужто разминулись?» «Тут такое дело!» Продолжая держать в руке мобильник, произношу. «В общем, нас с вами завтра приглашают на пикник. Я очень хотел бы, чтобы вы поехали». «Кто мы?» – опешил мужик. «Ты женой, Светик». «Э, ну как же? Да и с пустыми руками в гости не ходят, а у меня денег». «Вот насчет этого и не переживай. Во-первых, с пустыми руками у простого народа в гости не ходят, а у состоятельных людей принести что-то с собой сродни оскорблению. Произношу, припоминая слова одного из бизнесменов, у которого некогда привелось погостить» во вторых вы будете типа в гостях но на самом деле будете работать и получите за это денежку а что делать надо тут же оживился мужичок давай лучше определимся к скольки приехать сможем а то ответы ждут указал я взглядом на телефон а потом дома я все тебе расскажу но ну, так во сколько надо вас только и будем только так чтоб не сильно поздно Светки же спать надо вовремя ложиться к трем готовы будете А чего б не быть хорошо отозвался я и написал приедем Пятнадцать тридцать. Уже дома, разогревая купленные полуфабрикаты, поведал во всех подробностях о моих сегодняшних приключениях. Так, а что ты там насчет работы-то говорил? Напомнил о наболевшем Степан. А, ну так вот. У вашей семьи есть свойство такое, пусть и нелегко вам живется, а рядом с вами спокойно на душе. Знаешь, может в фильмах да сказках есть такие люди, обладающие даром, эм, в общем, их еще целителями душ зовут. Не, не знаю. — помотал головой мужик. — А что делать-то нам? — Да ничего, просто быть рядом, источай вокруг свойственное вам тепло. — Сдается мне ты о своей новой знакомой. — О ней. — Не стал отнекиваться я. — Да, грустная у нее история, — молвил Степан. — Ну разве ж это работа — прийти в гости, поесть, поговорить? — О психологе запоговорить. Знаешь, какие деньжища с людей дерут? У-у-у, — замотал головой Степан. — Но лучше тебе того и не знать. Одним словом, много а вот это вам наперед, чтоб не передумали. Говорю я и, не глядя, вытаскиваю из врученного мне Дашей конверта пару купюр, пятитысячных. Вот и сколько ж она мне тут всучила, если деньги в три рядочка пачками лежат.